В поселке около магазина Чурилин замедлил шаги. Я протянул ему два рубля. Патрульных в эти часы можно было не опасаться. Зэк явно одобрил нашу идею. Даже поделился на радостях. Толик меня зовут. Чурилин принес бутылку московской. Я сунул ее в карман Галифе, осталось потерпеть дороже. Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньке и рычал. Я посоветовал ему не тратить силу.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 Мои собутыльники дружески беседовали. Зек объяснял, голова у меня не в порядке. Опять-таки газы. Если по совести, таких бы надо всех освободить, списать вчистую по болезни. Списывают же устаревшую технику. Чирилин перебивал его. Голова не в порядке. А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что же ты, интересно, похитил? Зек смущенно отмахивался. Да ничего особенного, трактор. Цельный трактор? Ну... И как же ты его похитил? Очень просто, с комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию. Как это? Зашел на комбинат, сел в трактор. Сзади привязал, привязал железную бочку из-под того-то. Еду на вахту, бочка грохочет. Появляется охранник, куда везешь бочку? Отвечаю, по личной надобности. Документы есть? Нет. Отвязываю киедрене фене. Я бочку отвязал и дальше поехал. В общем, психология сработала.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 Чирилин молча достал пистолет. Потом мы услышали «Встать!» «Бригада из двух человек поступает в распоряжение конвоя. В случае необходимости конвой применяет оружие. Заключенный Холоденко вперед, и фрейтор Давлатов за ним!» Я продолжал успокаивать его. «Очнись, приди в себя. Главное, спрячь пистолет!» Зек удивился по лагерному. «Что за шухер на бану?» Чирилин тем временем опустил предохранитель.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 Чирилин слегка отступил и начал фальшиво заламывая руки. Серега, извини, я был неправ. Раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь. Действовал в состоянии эффекта. Эффекта поправил я. Тем более. Чирилин осторожно шагнул в мою сторону. Я б хотел. Для смеха. У меня к тебе претензий нет. Еще бы говорю. Что я мог ему сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон гигиена употребляет только внутрь?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 Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать. Я же единственный сын. Брат в тюрьме, сестра замужем. я говорю, не знаю, что тут можно сделать. Есть один вариант. Черели наживился, какой? Я на суде задам вопрос, спрошу Чурили, ну у вас есть гражданская профессия? Ты ответишь нет. Я скажу, что же мы после демобилизации воровать, где обещанные курсы шофёров и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии и так далее.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 Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке. На полу валялись апельсиновые корки. — Привет, — сказал Чурилин, — не мешай, сейчас я их поставлю на четыре точки. Я отдал ему голомор. — А выпить? — спросил Чурилин. Можно было позавидовать его нахальству. Я постоял минуту и ушел. На утро повсюду были расклеены молнии. Открытое комсомольское собрание дивизиона, товарищеский суд, персональное дело Чурилина Вадима Тихоновича. Явка обязательна.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 На сцену поднялся майор Афанасьев. «Товарищи!» Постепенно в зале наступила тишина.